Чуть западнее, на следующий день. Пока Харрис приходил в себя, накачивался препаратами, о которых раньше не слышал, а потом добирался до Китая, партитура изменилась. Вместо военной миссии, по сути, наблюдателей с неясными полномочиями, да вдобавок представляющих всего две пускай и мощные страны, решено было развернуть все то же самое, но через ООН, причем в расширенном составе. Но, разумеется, заправлялись здесь американцы. И они же пропихивали тех, кто будет участвовать в действиях миссии. Русские, как ни странно, не пытались ничего блокировать или так накладывать свое вето. Они просто не обратили на кипучую деятельность коллег внимания. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Своих представителей они не прислали и даже не пытались об этом разговаривать. Создавалось впечатление, что им все равно. Впрочем, и без русских желающих поучаствовать и показать, что их страны еще ого-го, какие и с ними надо считаться, хватало. Харис к примеру, летел одним бортом, с пьяными до изумления расхристанными испанцами, неожиданно хмурыми и неразговорчивыми итальянцами, а рядом и вовсе устроился немецкий лейтенант с ярко выраженной семитской внешностью, читающий с планшета что-то, судя по его лицу, невероятно скабрёзное, и прихлёбывающий при этом что-то из пластикового стакана. Непонятно, что конкретно, однако уж точно не чай. В общем, с такой компанией точно не соскучишься. Это были лишь те, кого Харрис рассмотрел, а вообще прилетело человек 80, не меньше. Своих представителей направили Турция, Израиль, Франция, Бельгия, даже фины какие-то прилетели. Одних только соотечественников майора было не меньше десятка человек. Правда, насколько он мог судить, это был сплошь технический персонал. Или кто-то очень хорошо загримированный по технический персонал. Харрис не считал себя настолько великим профессионалом, чтобы гарантированно распознавать с первого взгляда профессиональных сотрудников разведки. Или, если уж на то пошло, контрразведки. Впрочем, у них своя задача, у него своя. Если что, необходимую информацию до сведения доведут, а пока и гадать зря нечего. Хорошо еще, вместе прибытия не пришлось тащиться вместе со всеми за ради каких-то формальностей. Прямо к трапу подрулил внедорожник местного производства, явно конфискованный у кого-то из гражданских. И из него нарисовался улыбающийся во всю счастливую харю Смит. «Привет, Бонд! Джеймс Бонд!» Американец бодро подскочил к майору «Паню Братски!» Ох уж эти янки со своими дурными манерами. Хлопнул его по плечу. К счастью, по-здоровому. Как долетел? Спасибо, неплохо. Харрис кивнул в сторону как раз выбирающихся на свежий воздух, еле держащихся на ногах испанцев. Один тут же начал блевать прямо на бетонные плиты взлетки. Наверное, от избытка кислорода. Смит проследил за его взглядом, поморщился и кивнул понимающе Видать, союзнички ему тоже стояли поперек горла. Но, увы, ничего не поделаешь. Дипломатия приходится терпеть. Десятью минутами позже они уже высаживались возле одноэтажного белого домика. Таких здесь была целая улица. Их, как пояснил Смит, в нереально короткие сроки для военных дипломатов выстроила китайская бригада. Скорости поражали, хотя, конечно, чем-то особым ни внутри, ни снаружи они похвастаться не могли. Впрочем, Харрису было не привыкать. Есть где нормально отдохнуть уже неплохо. А сколько раз этими домами получится воспользоваться, и вовсе не ясно. Вон тот, Смит пальцем в дом по соседству, для тебя, а этот мой. Пошли, выпьем за встречу, а потом уж устраивайся. До завтра все равно никаких телодвижений не предвидится. Ну что оставалось делать? Только согласиться с доводами коллеги. И немного обалдеть, когда Смит еще с порога заорал. «Эдисон, Эдисон, где ты, чертов нигер?» «Да иду же, иду». Голос был сочный, мощный. И негр, который издавал эти звуки, был ему подстать. — Таких здоровенных лбов найти не так-то просто. — Все готово, сэр. — Эээ, я думал, у вас за такие слова можно поиметь проблем, — осторожно заметил Харрис. Сказал негромко, но негр его услышал, и ответил именно он. Когда Крис тащил меня из горящего танка, он меньше всего думал о цвете моей задницы. Но вам, мистер, я бы не советовал так ко мне обращаться. Я в суд подавать не буду, я вам просто шею сверну. — Спокойно, нам еще работать вместе, майор, Это Самуэль Эдисон, лейтенант, к слову. Мы с ним начинали в одном экипаже и до сих пор служим ГМ в одном подразделении. Сэм, это майор Харрис, наш британский коллега. Я тебе про него рассказывал. Было дело. Здоровяк очень аккуратно пожал майору руку, но у того все равно было ощущение, что она побывала внутри мощного пресса. Рад видеть вас в команде, сэр. И да, чтобы у нас не было потом осторожных взглядов в мою сторону. Это, видите ли, очень мешает работе. Так вот, к тем дебилам, что живут на вэлфер и бузят на улицах, я не имею отношения. Мои предки честно служили нашей стране, и на эту накипь всегда смотрели брезгливо. Из этого и исходите, сэр. Харрис задумчиво посмотрел на него. По всему выходило, что данный конкретный экземпляр афроамериканца разительно отличался от того быдла, с которым обычно приходилось иметь дело. Эдисон ухмыльнулся. Не переживайте, сэр. Мы с вами еще наворотим делов. Как говорил один мой знакомый русский, улыбнулся Смит, один нашел еще двоих, сообразили на троих. Лежать остались два из трех, один ушел и на четырех. С этими словами он ловко поставил на стол бутылку виски. Ну что же, предлагаю отметить встречу. Надо ли объяснять, что с ним безоговорочно согласились. Бутылку прикончили махом, но когда Эдисон хотел принести еще, Смит жестом остановил его. Не стоит, Сэм. «Мы здесь действительно ради того, чтобы отметить встречу, а не напиваться. Мне сейчас ваши мозги нужны готовыми к работе. Лужей по полу растечемся позже». Эдисон без малейших признаков недовольства сел. Понятие дисциплины в него было вколочено раз и навсегда. Смит повертел в пальцах непонятно откуда взявшийся карандаш, преувеличенно аккуратно положил его на стол и сел ровно, будто палку проглотил. Сказал «Да нельзя официально». «Завтра в десять по местному времени состоится общее собрание». В планах обсудить решение о нашей деятельности здесь и выработать общий регламент. В 10 Не поздновато? Очень многие с трудом перестраиваются на восемь-девять часовых поясов разом, поэтому людям дают хотя бы минимальное время акклиматизироваться. Выспаться, если по-простому. Разумно, согласился Харис Он и сам привыкал к такому с определенными усилиями. Смит кивнул. Да, вполне разумно. Один нюанс. Все эти умники, свято верящие, что их мнение что-то значит, Будут спорить до одури и без внятных результатов. Не по реальной необходимости, а просто чтобы показать свои амбиции. А время-то идет. Вот именно. Времени же на самом деле у нас не так и много. А потому... В общем, на совещание и без нас есть кому пойти. Мы же завтра, как раз когда они начнут ругаться, деликатно уезжаем и начинаем работать автономно. Таково мое предложение. Возражение есть? Харрис задумался, покрутил в голове перспективы, согласно кивнул. Я готов. Ну вот и хорошо. Поэтому сейчас давайте-ка еще попарим рюмок, а потом по койкам и спать. Завтра у нас будет тяжелый день.